Глава первая. Базовое доверие. От нуля до одного года. Итак, наш малыш родился. Мы помним, что физически он начинает превращаться из водного в наземное существо. Учится дышать, есть, пить, видеть, слышать, ползать, манипулировать предметами и прочее, и прочее. А психологически у него происходит или не происходит формирование базового доверия. Для начала интересная история. В конце XIX века дома ребенка, приюты, были довольно неплохим местом с точки зрения условий жизни. Дети были вымыты, накормлены, ухожены, за ними присматривали нянечки. Но это были никому не нужные дети, которые по тем или иным причинам остались без родителей. И среди обитателей домов малютки, где жили младенцы, была большая смертность, несмотря на хорошие условия содержания. Девять из десяти малышей умирали. Ученые задавались вопросом, чем отличается тот один из десяти, который выжил? Но ответа не находили. А вот нянечки, которые часто были необразованными крестьянками, знали, как сделать, чтобы ребенок не умер. Иногда им хотелось, чтобы выжил какой-то конкретный малыш, который улыбнулся или просто понравился, или был похож на умершего ребенка. Тогда они брали этого младенца, Привязывали его себе за спину и весь день с ним ходили. Вы можете сказать, такому малышу уделяли больше внимания, заботы, ласки, ничего подобного. Младенец просто висел за спиной. Лежащие в люльках малыши получали больше взглядов и прикосновений. Так в чем же причина выживания? А причина проста. Этого малыша выбрали, он оказался нужен. И это условие формирования базового доверия. Я пришел в мир. «Меня тут ждали. Меня выбрали. Я нужен. Есть тот, кто удовлетворит мои потребности, кто будет обо мне заботиться. Я особенный». Поэтому с физиологической точки зрения первый год невероятно сложен. Младенец осваивает сотни навыков, его мозг полностью перестраивается, формируются миллионы нейронных связей. С психологической же точки зрения все довольно просто, формируется или не формируется базовое доверие». Как же понять, сформировано оно или нет? После приобретения антибиотиков стали выживать и невыбранные младенцы. Интересно, что по словам реаниматологов, если привезут в тяжелом состоянии одного малыша из дома, а другого из приюта, то при равных условиях у домашнего малыша в три раза больше шансов выжить. Хотя родители туда не пускают, отношения и условия в реанимации одинаковые – Возможно даже, что к малышу из приюта относятся более внимательно. Чем же такие малыши отличаются от других, когда становятся взрослыми? У них есть один общий базовый признак. Они не верят ничему хорошему, что говорят о них другие люди. Они все вежливо выслушивают, но про себя думают, что причина хороших слов – расчет. Например, начальство хвалит своего подчиненного, говорит, какой он отличный работник, ценный член коллектива, без которого многие проекты были бы менее качественными. О чем же думает этот ценный работник без базового доверия? «Ага, наверное, они хвалят только для того, чтобы повесить на меня еще один проект, и снова я буду работать без выходных». Еще пример. Муж рассказывает жене, как он ее любит. Говорит, что жить без нее не может. Она света радость его жизни. Жена же, если у нее отсутствует базовое доверие к миру, видит причину его слов не в искренних чувствах, а например, в желании задобрить ее, чтобы поехать на рыбалку с друзьями на все выходные. таким людям живется неплохо, просто в их системе мировосприятия нет бескорыстной к ним любви, причем читая книги, просматривая фильмы, слушая истории из чужой жизни, человек может верить, что бескорыстная любовь где-то существует, но только не для него. а может не такая уж она и бескорыстная, Таким этот человек видит мир. Он считает себя реалистом, которого невозможно обмануть, а про других говорит, что они носят розовые очки. К сожалению, такого рода реалист лишен большого пласта эмоциональности, переживаний, пусть даже сам он этого не ощущает. А вот окружающим бывает сложно строить с ним близкие отношения. Единственный выход – безусловно, принимать такую особенность восприятия жизни. Но есть и хорошая новость – Сейчас общество детоцентричное, Малыши, как правило, ждут, к их появлению готовятся, поэтому базовое доверие формируется у большинства. А с развитием волонтерского движения даже у воспитанников домов-малютки и детских домов есть шансы сформировать базовое доверие к миру. Напоследок, важно добавить, что иногда отсутствие базового доверия путают с нарушением самооценки, когда человек также не верит в то хорошее, что о нем говорят. Но есть большая разница. При снижении самооценки человек себя обесценивает. «Я плохой друг», «Я недостоин высокой зарплаты», «При отсутствии базового доверия нет оценочного компонента», то есть человек вполне адекватно себя оценивает. Он просто не верит в бескорыстные хорошие отношения к себе. Но мы принимаем за аксиому, что у нас сформировано базовое доверие к миру. И переходим к следующему этапу.